Глава двадцать Второй день судебного разбирательства. Утром я не забыл достать из морозилки жарко из баранины. И уже поэтому день обещает быть удачным. По крайней мере, я себя в этом убеждаю. Подозреваю, что во время сегодняшнего заседания меня, возможно, вызовут в качестве свидетеля. День начинается с небольшого вступления, которое я записываю в мужском туалете, как вчера. Может, это станет своего рода традицией. Люблю порядок. На мне вчерашний костюм, но под ним свежая рубашка, и я сменил галстук на зеленый, который, по словам Фионы, делает глаза более выразительными, что бы это ни значило. Надеюсь, ничего особенного они выражать не будут. Подобная чепуха сегодня уж точно будет лишней. Если разрешат прийти в суд завтра после дачи показаний, Надену обычную одежду, как все остальные. Но для такого случая, когда все взгляды будут прикованы к моей персоне, подойдет именно костюм. Вот прямо ком в горле застрял. Сказал это для вашего понимания. Обычно я так не говорю, когда от волнения ловлю ртом воздух. Я приехал к восьми. У здания суда уже собралась довольно большая толпа, хотя двери открываются только в девять. Должно быть, со вчерашнего дня вокруг разбирательства поднялась немалая шумиха. Одни пришли просто поглазеть, другие написать заметку о событиях сегодняшнего дня для каких-нибудь СМИ. С утолоки я разглядел лишь Мартина, мужа Сью. Он заметил меня, я поймал его взгляд, но Мартин быстро отвел глаза. Ничего страшного. Едва ли нас можно назвать друзьями. Мы просто двое незнакомцев которым пришлось пережить этот кошмар вместе. «Возможно, рядом со мной ему неловко, ведь я знаю, что он не отступился от супруги, несмотря на убийство и вскрывшуюся любовную связь. Я не осуждаю. В браке и похуже случается, и ничего. Отец избивал маму до полусмерти, но она все равно вставала на его сторону, если требовалось». Иногда преданность не знает границ. Что ж, пора отправляться в комнату для свидетелей, чтобы перечитать свои заметки для выступления в суде и подождать, пока меня вызовут. Или нет. Вот и обеденный перерыв. Немало произошло с тех пор, как мы разговаривали в последний раз. Я отыскал уютное кафе, где подают сэндвичи. Взял себе свеченое с сыром, помидорами и ложечкой горчицы. Есть мне не особо хочется, но суд оплачивает расходы на питание, поэтому я решил заказать что-нибудь вкусненькое. Мне также компенсируют дорожные расходы и потерю заработка в связи с пребыванием здесь, но я и не работаю. Не считая билетов на поезд и редких перекусов, я довольно недорого им обхожусь, как свидетель. Сотрудник по работе со свидетелями Это человек, который рассказывает вам абсолютно обо всем, что происходит вокруг, пока вы ждете. Сообщил, что меня, скорее всего, вызовут после обеда. Стараюсь не подавать вида, но, бог ты мой, как я нервничаю. Ни за что не догадаетесь. Хотя, может, и догадаетесь, вариантов тут наперечет. Кто влетел в комнату для свидетелей этим утром, пока я заваривал чай и осматривал довольно скудные запасы печенья. Никто иной, как мистер Потц. Комната всего четыре на четыре метра, так что, скажу без преувеличения, вдвоем в ней тесно. Мистер Потц с опаской прошел мимо и устроился в кресле в углу. Уселся как можно дальше, но все же недостаточно далеко. Он тотчас раскрыл принесенную с собой книгу и в течение двух часов не отрывал взгляда от страниц. С обложки, с задумчивым видом взирал джентльмен, что заставило меня предположить, что в книге содержатся советы по саморазвитию. Уголки на многих страницах были загнуты. Мы не сказали друг другу ни слова. Не люблю избитые фразы наподобие «от напряжения воздух сгустился, хоть ножом режь, поэтому вместо этого скажу». «Между нами выросла стена отчужденности, хоть бензопилой пили». Такой образ выразительный будет смотреться в книге. Излишне говорить, что мы тотчас вскочили на ноги, стремясь поскорее вырваться из клетки невысказанных слов, едва сотрудник по работе со свидетелями просунул голову в дверь и объявил, что пора перекусить. «Не знаю, что хуже» провести весь день в заперти с мистером Потсом или выступить свидетелем в суде по делу об убийстве. Скажу вам откровенно, выступать свидетелем в суде по делу об убийстве гораздо хуже, чем сидеть с бывшим коллегой в гнетущей тишине. Тук-тук-тук. Все было как в тумане. Такое чувство, словно я потерял сознание. Решил, что лучше всего вернуться в мужской туалет и записать все прямо сейчас, пока от волнения не позабыл детали. Придется хорошенько напрячь мозги, чтобы рассказать, что произошло. Заметки, которые я сделал при подготовке к слушанию, помогут освежить мою память. После обеда я вернулся в комнату для свидетелей, и следом туда вошел служащий, сообщивший, что обвинение вызывает меня для дачи показаний. Мистер Потс на миг оторвал взгляд от книги, но ничего не сказал. У входа в судебный зал не было никого, кроме пристава. Сердце колотилось так громко, что заглушало прочие звуки. Пришлось следить за губами пристава, который тем временем давал указания, что делать, когда окажусь в зале. Требовалось пройти направо на свидетельское место. Он велел мне сложить все вещи в пластиковый лоток. Молодой парнишка, он рассмеялся, увидев мой старый мобильник и диктофон. Наверное, понятия не имел, что такое диктофон. По всему телу, включая уши, пальцы ног и кончик носа, разлился жар. Вдруг в голове раздался голос отца, как не вовремя. Он говорил, что я ничтожество, и что мне надо дать хорошую взбучку. Тук-тук-тук. И хотя отца больше не было, и он не мог причинить мне боль, я почувствовал, как задрожали руки. Точно в зале суда он ждал меня с ремнем в руках. Я трижды постучал, но все еще слышал его голос. Я постучал по голове еще три раза, но он не исчезал. Называйте это паранойей. Но мне показалось, что пристав как-то странно смотрит на меня. Я отошел к окну и уставился вниз на дорогу. Три раза легонько стукнул себя ладонью по виску, закрыл глаза, сделал глубокий вдох и выбросил отца из головы. Он поплелся, еле переставляя ноги, волоча по полу ремень и позвякивая пряжкой, но все же наконец исчез. Тут пристав назвал мое имя. Пора идти. Войдя в зал суда, я ощутил, что все взгляды устремились на меня. Но я смотрел только в ту сторону, куда требовалось направиться. Следуя указаниям судебного пристава, я прошел вдоль правой стены к месту для свидетелей. Я уставился прямо перед собой, стараясь ни с кем не встречаться взглядом. Боковым зрением я заметил, что американец Дейв, ухмыляется и жует резинку. Могу лишь предположить, что он шептал на ухо Пауле МакДэвидсон какие-то гадости. Она хихикнула и кивнула в ответ. Уверен, что они перемывали мне кости. Подшучивали, обсуждая, как я хожу, выгляжу и как вообще живу. Паула всегда обожала совать нос в чужие дела, что и без того раздражало. А нынче она попала под влияние американца Дэйва, который вел себя не лучшим образом. Словом, у Паулы и так характер был хуже некуда, но теперь он, похоже, испортился окончательно. Прежде всего, меня попросили назвать имя и пообещать говорить правду. Я, Гектор Хару торжественно и искренне и неподдельно заявляю и подтверждаю, что показания, которые я дам, будут правдой, только правдой и ничем, кроме правды. Фраза отлично посмотрелась в начале моего романа. Хелен, давай потом это обсудим. Хотя помнится, ты говорила, что тебе очень понравилось нынешнее вступление, так что, возможно, битву за первый абзац я уже проиграл. Фразу и да поможет мне Бог в завершении произносить не следовало. Возможно, из-за возраста в суде предположили, что я захочу поклясться на Библии. Я сказал, что этого не требуется. Наконец сторона обвинения приступила к допросу. Прокурором была женщина по имени Мари Хабиб. Я познакомился с ней на предварительной встрече, и, боже мой, она просто кремень. Прокурор собрала черные длинные волосы в хвост, который раскачивался точно маятнику гипнотизера, когда она доказывала вину подсудимой. Мари Хабиб отчетливо произносила каждое слово и в особо важных моментах поднимала черные брови так темпераментно, словно была персонажем мультфильма. «Она призналась, призналась, призналась, призналась», — повторяла Хабиб снова и снова. Слово прозвучало четыре раза. Я запомнил точно. Ведь мне бы хотелось, чтобы прокурор остановилась на трех. Произнося это, она смотрела в глаза каждому присяжному. Некоторые кивали в знак согласия, вероятно, подсознательно, другие застенчиво опускали глаза. Мистер Харроу, слышали ли вы, как подсудимая признала вину? Хабиб встретилась со мной взглядом, и я кивнул. Пожалуйста, отвечайте, да или нет, мистер Харроу. Да! выпалил я. Не могли бы вы рассказать присяжным, какие именно слова произнеслась Ю Бейнбридж? Я посмотрел на присяжных. И повторил точь-в-точь, точь, как репетировал. Сью сказала, это я, я убила его. Некоторые присяжные что-то записывали. Спасибо. Вернемся к тому моменту, когда Сью Бейнбридж приехала в Кавенгрин. Когда это произошло, и кто прибыл с ней? Просмотрев первые главы, вы поймете, что именно я ответил. Я опирался на факты. Все шло по плану. Но потом рассудок взял верх, и я начал действовать не по сценарию, к ужасу стороны обвинения. «Как бы вы описали поведение Сью Бейнбридж во время пребывания в Кавенгрине?» — спросила Хабиб. Я уже упоминал, что читал и перечитывал свои заметки бесчисленное количество раз. Я понимал, что надо сказать. Надо было рассказать в зале суда об одном единственном инциденте в лавандовых тарелках, когда Сью Бейнбридж накричала на меня и заявила, что мне следует признаться чтобы все разошлись по домам. Ну, с этого я и начал. Хабиб кивала, подтверждая, что я действую правильно, создавая в глазах присяжных образ Сью, которая отчаянно пыталась свалить вину на кого-то другого, на меня. Но вскоре прокурор перестала соглашаться с моими словами. Однако я сомневаюсь, что она вела себя как хладнокровный убийца. Она просто перенервничала, как и все остальные. «Даже я порой терял самообладание». Адвокат и Сью что-то записали. «Думаю, стоит обратить внимание на разговор в саду», — продолжал я не по тексту. «Глупо, не знаю, что на меня нашло». «Да, спасибо, мистер Харроу, я как раз к этому перехожу». Кабиб перевернула несколько страниц в своем желтом блокноте. «Похоже, я невольно сбил ее с толку». Она провела пальцем по странице, пытаясь уловить ход моих мыслей. «Мистер Харроу, не могли бы вы рассказать о деталях беседы, которую вы подслушали в саду Кавенгрина? Кто именно разговаривал?» «Миссис Бейнбридж и ее дочь Оливия. Они...» «Спасибо», — перебила она. «В какое время вы увидели, как миссис Бейнбридж говорит с дочерью?» «Три часа ночи. О чем они говорили?» Я вернулся к отрепетированному сценарию, описав суду, как Сью просила дочь сказать правду, повторяя, что может ей помочь. Хабиб полистала блокнот, чтобы вернуться к вопросам, которые ей пришлось пропустить из-за меня. «Вернемся к дню, когда предположительно произошло убийство. Именно вы обнаружили тело мистера Таттерсона в седьмом номере, верно? Да. В котором часу это было? Днем около трех. Насколько вам известно, где в это время находилась миссис Бейнбридж?» Я забронировал для нее столик в лавандовых тарелках, они были там всей семьей. Вам известно, где находилась миссис Бейнбридж до того, как заказала столик в лавандовых тарелках? Видел, что около восьми утра они с мужем отправились на прогулку. И как она выглядела? Вполне неплохо. А потом, после этого, когда вы ее встретили? Только когда она вернулась с прогулки около восьми сорока пяти и потом в лавандовых тарелках после того, как обнаружил тело. Это произошло приблизительно в пятнадцать тридцать, так? Да, примерно. Значит, с восьми сорока пяти утра и до половины четвертого дня, когда был обнаружен труп мистера Таттерсона, Сью Бейнбридж вы не видели? Верно. Больше нет вопросов, Ваша честь. Хабиб села и сердито вздохнула. Для перекрестного допроса пригласили сторону защиты, чего я так боялся. Мы начали с формальностей. Подтвердили, кто я такой и какую должность занимаю в отеле. Потом адвокат уточнил пару моментов из того, что я только что рассказал Хабиб. И, наконец, приступил к делу. «Мистер Харроу, как считаете, у вас хорошая память?» «Вот нахал». Хм, «Большую часть времени — да», — ответил я. «Но не все время?» «Нет, не все время. Сколько вам лет, мистер Харроу?» «Семьдесят четыре». «Исполнилось несколько месяцев назад, ведь так?» «Так». «Часто ли вы слово в слово помните разговоры, которые происходили несколько месяцев назад?» «Обычно нет». «Но вы помните разговор миссис Бейнбридж с дочерью в саду? Я помню его суть». «Ах, вот как суть». Адвокат поднял брови и ухмыльнулся, глядя на присяжных. «Больше вопросов нет, Ваша честь». Я почувствовал себя опустошенным, как будто только что превратился в ненадежного свидетеля, старика, словно меня выставили дураком. «Вся эта книга, все, что вы читаете, вы делаете это потому, что верите моему рассказу. Не слушайте этого глупца-адвоката. То, что произошло в Кавенгрине, никогда не забудешь» будь ты молод или стар. По пути из зала суда я спросил сотрудника по работе со свидетелями, можно ли мне пройти в зрительскую ложу, чтобы послушать судебное заседание. Он разрешил, по крайней мере, обрадую Хелен. Судья объявил перерыв на 20 минут, и этого мне хватило, чтобы записать последний кусок в туалете. Когда заседание возобновилось, я занял место в зале Я ослабил галстук. Успокоившись, я стал замечать многое, чего от волнения не видел. Американец Дэйв все еще был здесь. Я услышал его раньше, чем разглядел. Я расположился в третьем ряду, и когда люди начали возвращаться, услышал знакомый голос. Янки пререкался с приставом. Я обернулся. Американцу Дэйву велели снять ковбойскую шляпу, пригрозив иначе не пустить в зал суда. Он возмущался, ведь утром ему разрешили пройти в головном уборе. Он дулся, ворчал и, наконец, рявкнул. «Только попробуй потерять ее!» Американец Дэйв взъерошил волосы, как будто стеснялся их вида. Уселся прямо позади меня, подался вперед. Я услышал «Здорово!» над правым плечом. «Сегодня без съемочной группы», — поинтересовался я. «Запретили снимать в зале суда», — ответил он. Даже не глядя на него, я догадался, что он жует жвачку просто по чавкающему звуку, который издавали его челюсти. Места для зрителей оказались забитыми до отказа. Люди столпились в задней части трибуны. Ввелись Ю в наручниках. Она оглядела комнату вероятно, выискивая знакомые лица, и слабо улыбнулась мужу. Я наклонился вперед, чтобы увидеть его реакцию. Он мягко улыбнулся ей в ответ. Впервые мне удалось как следует ее разглядеть. Она стала тенью той роскошной женщины, какой была, когда впервые переступила порог Кавенгрина. Вместо высоких каблуков и дизайнерского платья Сью надела серый брючный костюм, который, к тому же, плохо сидел. В каштановых волосах проглядывала седина. Без макияжа кожа казалась безжизненной. Сью выглядела слабой и измученной. Полагаю, из-за стресса она мало ела. Я и сам, кстати, потерял чуть ли не три кило за четыре дня в Кавенгрине. Патрик, новобрачный, сидел рядом с супругом Сью. Оливии не было. За ними восседали близняшки. Обе вырядились, словно собрались на похороны какой-то знаменитости. Облачились в черные костюмы и нацепили золотые серьги, которые нелепо болтались. Я встретился взглядом с одной из них, Оксаной, если не изменяет память. Она показала мне язык, а потом отвернулась и зашептала что-то на ухо сестре. Оглядевшись, Они уставились на меня, но я отвел глаза. «Я здесь не для того, чтобы становиться мишенью для глупых пересудов. Я пришел на заседание, чтобы закончить книгу». Невозможно сказать, кто из присутствующих в зале был другом или родственником Бруна. Думаю, несколько человек с его стороны все же пришли. «Возможно, по ходу судебного разбирательства я узнаю их поближе и опишу читателям». Вывели присяжных, я внимательно их разглядывал, пытаясь угадать, чью сторону они примут. Восемь мужчин, четыре женщины, все с каменными лицами. Один из мужчин, кажется, самый пожилой, представился старшиной. И именно ему следовало задавать вопросы, которые возникают у присяжных по ходу следствия. И именно он в конечном счете огласит вердикт. Как я уже сказал, мне хотелось бы поучаствовать в заседании в роли присяжного. Но не думаю, что вызвался бы быть старшиной. Вынести приговор, который навсегда изменит чью-то жизнь? Нет, это не для меня. Я думал, что они пригласят мистера Потца в качестве свидетеля, но они этого не сделали. Главным аргументом стороны обвинения оставалось то, что подсудимая призналась. Впрочем, Мари Хабиб удалось прояснить еще несколько деталей. В остальном никаких свидетельств предполагаемого романа с Бруно попросту не существовало. Их связывало только сообщение, которое Сью отправила Бруно утром в день свадьбы. В нем говорилось «Не смей испортить сегодняшний день. Явная угроза», — заметила Хабиб. Сообщения показали на телевизионном экране, а присяжным раздали распечатки. Далее Хабиб выдвинула теорию, что Сью убила Бруна, чтобы тот не рассказал мужу об их романе. Защита тут же опротестовала ее заявление, назвав его необоснованным. Судья попросил присяжных исключить этот момент из протокола и не брать его во внимание. Однако бесспорно в головах присяжных уже посеяли семена сомнения. Судья производит впечатление умного человека. Мне кажется, чтобы стать судьей, надо быть очень умным. Прокурор предъявила суду фотографию предметов, найденных в лабиринте. Тогда я впервые увидел орудие убийства. Журналисты лихорадочно записывали что-то в своих блокнотах. На снимке на грязной земле лежали ботинки, айпад и окровавленный нож. Доводы обвинения заключались в том, что ботинки подходили Сью, хоть и были на размер больше. Они утверждали, что преступник мог надеть ботинки большего размера, чтобы сбить полицию с толку. Все это время Сью не поднимала головы, не проявляла никаких эмоций и ничем себя не выдала. Все было завязано на том, что она созналась. Полагаю, защита попытается объяснить это завтра.